Глава 33. Михаил. От разговора с Оксаной осталось приятное послевкусие, как от благородного вина, терпкость, чуть сладости, немного кислинки, солнечный вкус фруктов на губах и тепло в груди. Давно так хорошо не было. Михаилу даже захотелось внезапно взять выходной, отвезти куда-нибудь Оксану и продолжить диалог, чтобы узнать ее еще лучше. Но она, конечно, не поймет, поэтому пришлось сидеть на рабочем месте. Вчерашний разговор с ребятами из веб-студии оказался полезным. Алмазову прислали новый макет сайта, и он был гораздо лучше предыдущего. Видимо, дизайнер сидел за ним ночью. Как бы то ни было, но Михаил даже приободрился. Осталось совсем немного. Разработать логотип, распланировать рекламную кампанию, найти помещение, наладить логистику. Алмазов иронично хмыкнул. Да уж, немного. Но отступать он не привык. Да и в бизнесе ему везет, в отличие от любви. А может, все-таки развестись? Михаил болезненно поморщился, подумав об этом серьезно чуть ли не впервые в жизни. Никогда он подобный вариант не рассматривал, но сейчас вдруг действительно захотелось. Что? Пожить для себя? Звучало ужасно, но ведь это правда. Не ради детей он будет разводиться, ради себя. А дети? Юрий так нормально. Он и сам уже пару раз заводил с Михаилом разговор о том, что хотел бы попробовать жить отдельно от родителей после школы. Таня, разумеется, будет против, Но Алмазов считал это хорошей идеей. Он всегда полагал, что выросший ребенок должен жить собственной жизнью, а не чистить перышки рядом с мамой и папой, особенно если речь идет о мальчике. И если девочке простительно куковать с родителями хоть до 30, то чем раньше парень станет самостоятельным, тем лучше. Ему еще жену и детей потом кормить. Да, Юрий по большому счету уже безразлично что будет с браком Михаила и Тани. Он вырос. А вот Маша... По ней придется самый болезненный удар. Девочке уже была нанесена глубокая душевная травма год назад, когда Таня не удержалась и выкрикнула ту фразу. Отчего жена вообще тогда вспылила? Михаил не мог вспомнить. Он, в принципе, мало обращал внимания на выкрутасы и слова Тани, потому что ему давно было все равно. Удивительно, но когда-то Алмазов горел настолько сильным огнем любви, что был готов горы свернуть ради жены. А теперь в душе остались лишь презрение и горечь. Никогда, никогда ни о чем не жалейте. Не потерянных дней, не сгоревшей любви. Пусть другой гениальный играет на флейте, но еще гениальнее, слушали вы. Прошептал Михаил и печально улыбнулся.